Тридцать пять. Матиас. Одиннадцать ударов. «Она красивая», — сказал Брум. «Даже чересчур. Ты очень сильный, раз смог противостоять такому соблазну». «Но я не смог», — подумал Матиас. «И не только из-за ее красоты». «Сирена», — начал он, — «наверняка дело руки ее соотечественников». «Но...» «Матиос, мои люди позаботятся об этом. Ледовый двор в безопасности», — он оглянулся на камеру Нины. «Мы можем нажать на кнопку прямо сейчас». «А разве это не сделает ее еще более опасной?» «Мы смешали юрду парям с седативным средством, которое делает их более покладистыми. Мы до сих пор работаем над правильным соотношением, но все впереди. Кроме того, после второй дозы зависимость контролирует их вместо нас». «Не с первой дозы?» «Зависит от греша». «А сколько раз вы это проделывали?» Брум рассмеялся. «Я потерял счет. Но поверь мне, она так отчаянно будет нуждаться в юрде Пареме, что не осмелится выступить против нас. Поразительная трансформация. Думаю, ты насладишься ею сполна». У Матиаса скрутила желудок. «Значит, вы оставили ученого в живых?» Он сделал все возможное, чтобы повторить процесс создания препарата. Но это не так просто. Некоторые партии работают, а другие ничем не лучше пыли. Пока он нам нужен, ученый будет жить». Брум опустил руку на плечо Матиаса, и его взгляд смягчился. «Я едва могу поверить, что ты действительно тут, стоишь передо мной, живой. Я думал, что ты умер. Я также думал о вас». Когда я увидел тебя в бальном зале, ты едва узнал, даже в этой униформе. Ты так изменился. Мне пришлось дать ведьме перекроить меня. Командир не скрывал своего отвращения. Ты позволил ей... почему ты увидев такую реакцию от кого-то еще, Матиасу стало стыдно за свое поведение перед Ниной. Это было необходимо. Она должна была поверить, что я предан делу. «Теперь все кончено, Матьёс. Ты наконец-то в безопасности и среди своих братьев», — Брум нахмурился. «Но тебя что-то тревожит». Матьёс посмотрел на камеру, соседнюю с Ниной, затем на вторую, третью, пробегая взглядом по коридору. Некоторые из пленников Гришей были взволнованы и беспокойно мерили шагами камеру. Другие прижались лицами к стеклу, третьи просто лежали на полу. «Вы знаете о Пареме больше месяца. Как давно существует эта лаборатория?» «Я построил ее около пятнадцати лет назад, получив благословение от короля и его совета». Матиас резко втянул воздух. «Пятнадцать лет? Зачем?» «Нам нужно было место, где мы могли бы держать Гришей после суда». «После? Если Гришей признают виновными, их приговаривают к смерти?» Брум пожал плечами. Это тот же смертный приговор, просто более длительный. Мы давно обнаружили, что греши могут быть полезным ресурсом. Ресурсом? Вы говорили мне, что их нужно искоренить, что они паразиты в естественном мире. Так и есть, когда они пытаются притворяться людьми. Они не способны на правильное мышление, не понимают человеческой морали. Их необходимо контролировать. «И для этого вам нужен Парем?» — недоверчиво поинтересовался Матьес. «Мы годами пытались использовать собственные методы, но это не привело к успеху». «Но вы увидели, на что способен Парем, и, что важнее, на что способны греши под его действием?» «Пистолет — это не зло. Как и клинок. Юрда Парем обеспечивает повиновение и делает из грешей тех, кем они всегда должны были быть». «Второй армии?» — спросил Матиас с презрением в голосе. «Армия состоит из солдат. Эти существа предназначены для того, чтобы быть оружием. Они рождены, чтобы служить солдатам Джеля». Брум пожал его плечо. «О, Матиас, как я скучал по тебе. Твоя вера всегда была такой чистой. Я рад, что ты с недоверием относишься к этим мерам предосторожности». но это наш шанс нанести смертельный удар. Знаешь, почему грешей так трудно убить? Потому что они не из этого мира. Но они очень хорошо убивают друг друга. Они называют это «подобное притягивает подобное». Подожди, пока не увидишь все, чего мы добились. Оружие, которое помогли изготовить их фабрикаторы. Матиас оглянулся на двери камер. Нина Зенек провела год в Керчи, пытаясь добиться моего освобождения. Не уверен, что это поступок монстра. Может ли гадюка притаиться перед прыжком? Может ли дикая собака облизать ладонь, прежде чем перегрызть тебе шею? Возможно, Гриши способны на добро, но это не меняет их истинную природу. Матиас задумался, вспомнил испуганное лицо Нины перед тем, как дверь камеры захлопнулась. Однако после всего, что им пришлось пережить, он не удивился нахлынувшей боли при виде того, как его мечты воплотились в жизнь. «А какой из себя этот шуханский ученый?» — спросил он Брума. «Упертый, все еще тоскует по своему отцу». Матиас ничего не знал об отце бо баюра но у него были вопросы и поважнее. «Его надежно охраняют?» «Сокровищница — самое надёжное место на острове!» «Вы держите его вместе с грешами Брум кивнул. «Главное хранилище превратили в лабораторию, чтобы он мог работать». «И вы уверены, что он в безопасности?» «Главный ключ у меня», — сказал командир, похлопав по диску на своей шее. его охраняют денно и ночно. Только избранные знают, что он здесь». «Уже поздно, а мне нужно удостовериться, что с чёрным протоколом разобрались, но если хочешь, завтра я отведу тебя к нему». Брум обнял Матиаса. «И сразу же займёмся твоим возвращением и восстановлением». «А меня всё ещё обвиняют в работорговле?» «Мы легко заставим девчонку подписать заявление, в котором она отречётся от обвинений. Поверь мне, как только она впервые попробует юрду парем, то сделает всё, о чём ты попросишь, и даже больше». «Будет слушание, но я обещаю, ты снова будешь носить форму Дрюскелей, Матиос». «Форму Дрюскелей». Матиос носил ее с такой гордостью. А то, что он чувствовал к Нине, принесло ему только позор. Эти чувства никуда не делись и, возможно, никогда не исчезнут. Слишком много лет он провел полной ненависти, чтобы она исчезла за одну ночь». Но теперь его стыд был всего лишь эхом, и все, что он чувствовал, — это сожаление о времени, которое он потратил впустую, о боли, которую причинил, и да, даже сейчас, о том, что он собирался сделать. хельвер повернулся к Бруму, человеку, который стал ему отцом и наставником. Когда он потерял семью, именно Ярл завербовал его в Дрюскеле. Матиас был слишком юн, зол и совершенно неопытен. Но он отдал все, что осталось от его разбитого сердца ради общего дела. Дело, которое оказалось ложным. Заблуждением. Когда он это понял? Когда помог Нине похоронить ее товарищей? Когда боролся с ней плечом к плечу? Или гораздо раньше, когда она спала в его объятиях в первую ночь на льду? Когда она спасла его от кораблекрушения? Нина обманула его. Но она сделала это, чтобы защитить свой народ. Она причинила ему боль, но затем сделала все, что было в ее силах, чтобы исправить это. Нина бесчетное количество раз доказывала ему, что она благородная, сильная, щедрая и очень человечная, возможно, даже больше, чем все, кого он знал. И это говорило о том, что греши не были злыми по природе. Они такие же, как все, могут творить добро или приносить огромный вред. «Если Матиас этого не поймет, то сам будет монстром». «Вы так многому меня научили», — сказал он. «Ценить честь и силу дали орудие возмездия, когда я нуждался в нем больше всего». «И благодаря ему мы построим великое будущее, Матиас. Время Фьерды наконец настало». Матиас в ответ обнял своего наставника. «Не знаю, ошибаетесь ли вы насчет грешей», — тихо произнес он, «но вы точно ошибаетесь насчет нее». Хельвар крепче сжал Брума, исполняя захват, которому его научили в просторных тренировочных залах базы Дрюскелей. Ему больше никогда их не увидеть. Он держал командира, пока тот пытался бороться, пока его тело не обвисло. Когда Матиас отстранился, Брум потерял сознание, но юноша даже не мог вообразить ту степень ярости, которая исказила черты лица его наставника. Он заставил себя запомнить ее. Хельвар заслужил его гнев. Он, наконец, стал настоящим предателем и должен нести это бремя. Когда Матиас и Каз вошли в бальный зал, они притаились в темном уголке у лестницы. Потом туда пришла Нина в этом возмутительном платье из переливающихся чешуек. А затем Матиос заметил своего командира. Он испытал настоящий шок, увидев, что его наставник жив, и вдруг с ужасом понял, что Брум следит за Ниной. «Брум знает», — сказал он Казу. «Мы должны помочь ей». «Будь разумным, Хельвар. Ты можешь спасти ее и привести нас к бою у Баюру». Матиос кивнул и нырнул в толпу. «Порядочность», — пробормотал позади него каз Как дешёвый одеколон. Он перехватил Бруму у лестницы. «Сэр!» «Не сейчас!» Матиосу пришлось заступить ему дорогу. «Сэр!» Тогда командир остановился. Сначала на его лице отразилась злость, что кто-то осмелился его задержать. Затем замешательство, а потом и любопытство с недоверием. «Матиос!» прошептал он. «Прошу вас, сэр», — быстро заговорил Хельвар. «Дайте мне минутку, чтобы все объяснить. Тут есть Гриш, которая намерена убить одного из ваших заключенных. Если вы согласитесь выслушать меня, я расскажу вам о ее замысле и как ее можно остановить». Брум подал сигнал другому Дрюскелю следить за Ниной и завел Матиаса в нишу под лестницей. «Начинай», — кивнул он. И Матиас рассказал ему правду, но не всю. Он рассказал, как спасся от кораблекрушения, как чуть не утонул, как Нина выдвинула против него ложные обвинения в работорговле, о его заключении в Хеллгейте и, наконец, об обещанном помиловании. Всю вину он свалил на Нину, но ни слова не сказал о Казе и других. Когда Брум спросил, действовала ли она в одиночку, он просто ответил, что не знает. «Она думает, что я проведу ее через секретный мост. Я сбежал, как только смог, отправился на ваши поиски». Ему было отвратительно, как легко ложь слетала с его губ, но Матиас не собирался оставлять Нину на милость Брума. Теперь он смотрел на командира, который лежал, слегка приоткрыв рот. Одним из качеств, которые Хельвар больше всего уважал в своем наставнике, была его беспощадность, готовность идти на жестокие поступки ради общего дела. Но Брум наслаждался пытками над грешами и с радостью замучил бы до смерти Нину и Джеспера. Может, эти жестокости никогда не были для него такой проблемой, как для Матиаса? Не были священным долгом, который, скрипя сердце, исполняли ради Фьерды? Они были наслаждением. Матиас снял главный универсальный ключ с шеи Брума, затащил его в пустую камеру и посадил на пол, прислонив к стене. Ему не хотелось оставлять наставника в таком недостойном виде. Голова опущена на грудь, ноги распластались по полу. Он с ненавистью думал о том, какой позор ждёт воина, которого предал тот, кому он доверял, кого он любил. Матиас хорошо знал эту боль. Он быстро прижался лбом ко лбу Брума. Знал, что наставник его не слышит, но всё равно произнёс эти слова. «Жизнь, которую вы ведёте, ненависть, которую чувствуете, — это яд. Я испил его. Сполна». Матиас закрыл дверь камеры и побежал по коридору к Нине. к чему-то большему, чем ненависть.